Ка сперва подумал, что попал на собрание. Толпа самых разных людей, никто из них не обратил на него внимания, наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереей, тоже переполненной людьми. Стоять там можно было только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. Ка стало душно. Он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла. «Я спрашивал столяра, некоего Ланса». «Да», — сказала молодая женщина, — «пройдите, пожалуйста, туда». Может быть, Ка и не последовал бы за ней, но она подошла к нему, взялась за ручку двери и сказала, «Мне придется запереть за вами. Больше никого впускать нельзя». «Вполне разумно», — отвечал Ка. «Там и без того переполнено». Но все-таки он опять пошел в ту комнату. Двое мужчин разговаривали у самой двери. Один шевелил обеими руками, словно считая деньги, другой пристально смотрел ему в глаза. Между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила К. Это был маленький краснощекий мальчик. «Пойдемте, пойдемте», — сказал он. Ка дал себя повести через густую толпу. Оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который по всей вероятности, разделял людей на две группы. За это говорило и то, что к не видел в первых рядах ни одного лица. Все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку Ка, иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации. В другом конце Зальца, куда привели Ка, на очень низких, тоже переполненных подмостках, стоял наискось небольшой столик. И за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок. Он громко хохоча переговаривался с человеком, стоящим за ним. Тот облокотился на спинку его кресла и скрестил ноги. Иногда толстяк подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел к, стоило большого труда доложить о нем. Дважды, поднимаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обратил на него внимания. И только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, Он обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на Ка. «Вы должны были явиться ровно час и пять минут назад», — сказал он. Ка хотел что-то ответить, но не успел. Едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул. «Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад», — повысив голос, Повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но, так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В Зальце стало гораздо тише, чем когда кава шел. Только на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови.